Два дня спустя Трампингтон Гор получил письмо из дома дарсин на фирменном бланке. Подпись под ним не было, но внизу стояла печать отдела старых мастеров. В письме его просили подписать вложенную в конверт копию договора, дающего аукционистам право выставить его картину на продажу по предварительной цене в 6-8 тысяч фунтов. предлагался также конверт с обратным адресом и маркой. Впрочем, откуда он мог знать, что отправленный по этому адресу конверт попадет прямиком на стол Перегрину Слейду? Он чуть с ума не сошел от радости. Даже на 6 тысяч фунтов можно вполне протянуть еще полгода, а там и лето. А лето — самое благоприятное время для съемок на натуре, и уж какая-нибудь работенка обязательно подвернется. Он подписал копию договора и отправил письмо. 20 января Перегрин Слейд позвонил в отдел старых мастеров. «У меня тут возникла одна маленькая проблема, Сэп. Можешь сделать мне одолжение?» «Конечно, помогу, чем смогу, Перри. В чем, собственно, дело? Есть у меня один старинный друг. Живет в Шотландии. Он немного рассеян и напрочь забыл об истечении срока страховки по его картинам». В конце месяца срок надо было продлить, но некий Свинтус, засевший в страховочной компании и слышать ничего не желает, отказывается перестраховать без переоценки. Оценка в цели страхования известных и малоизвестных коллекций произведений искусства была еще одной формой деятельности, регулярно практикуемой всеми крупными домами и аукционами Лондона. И, разумеется, бесплатной она не была. Просто о желании оценить коллекцию следовало сообщать заблаговременно. Вот педераст этот твой дружок, Перри. Сам знаешь, у нас через четыре дня аукцион, ему тут совсем с ног сбились. Неужто нельзя капельку подождать? Да нет, не получается. Слушай, а как насчет того молодого парня, которого ты взял пару лет тому назад? Бенни? А он тут при чем? Как считаешь, он мог бы справиться?» Коллекция небольшая, в основном портреты старых якобинцев. Может взять материалы по старой оценке, чуть-чуть прибавить, и дело сделано. Это ведь только для страховки. Ну ладно, так и быть. 22 января Бенни Эвенс сошел с ночного поезда на маленькой станции на севере Шотландии. Отсутствовал он в Лондоне целую неделю. Утром в день открытия аукциона, который должен был... Проводить сам Слейд, последний, как бы невзначай, заметил Мартлейку, что неожиданно выплыл еще один дополнительный лот, не попавший в каталог. Мартлейк растерялся. Какой еще лот? Да так, ничего особенного. Очередная флорентинская мазня была среди поступлений с улицы, которыми занимался твой юный друг мистер Эванс. «Ну, помнишь, ты оставил ему десятка четыре работ просмотреть перед Рождеством?» А он ничего не говорил. Я-то думал, все они возвращены владельцам. Моя вина, Сэп. Просто вылетела из головы. И он, должно быть, тоже забыл. Просто накануне Рождества я заскочил сюда доделать кое-какую работу, ну и столкнулся с ним в коридоре и спросил, чего это он здесь делает. А он сказал, что ты попросил его разобраться с оставшимися поступлениями с улицы. Да, верно. Вспоминаю, попросил, кивнул Мартлейк. Так вот... «Была там одна картина, которая, по его мнению, могла иметь какую-то ценность. И я забрал у него посмотреть, оставил у себя в офисе, а потом закрутился и совсем забыл». И он протянул Мартлейку оценочный отчет Бенни Эванса, где стояла подпись последнего, дал Мартлейку прочесть, а потом забрал. «А разрешение у нас есть?» «О да, конечно!» Недалее, как вчера, позвонил владельцу, когда вдруг обнаружил картину у себя в кабинете Тот был просто вне себя от радости и вчера вечером отправил факсом разрешение. То утро у Сэпа Мартлейка было слишком много дел, чтобы зацикливаться на какой-то анонимной картине без должной атрибуции, чья стартовая цена не могла, по его мнению, превышать пять тысяч фунтов. Звездой аукциона должно было стать полотно Веронезе, звездами второй величины картины Кирилл, «Кисти Микеле де Родольфо» и «Сано де Пьетро». И он пробормотал, что согласен, и поспешил в зал для проведения аукциона, последить за тем, как идет подготовка. Ровно в десять утра Перегрин Слейд поднялся на трибуну, взял в руку молоток, и аукцион начался. Слейд просто обожал проводить большие аукционы. Возвышаясь над залом, он чувствовал себя полным его властелином, кивал и игриво подмигивал известным дилерам, покупателям и знакомым из узкого круга лондонского мира искусств. Молча отмечал про себя присутствие агентов, которые, как он знал, представляли здесь по-настоящему крупных игроков. Последние происходили из кругов, куда он даже не мечтал попасть. День выдался на редкость удачный, цены взлетали до небес. Веронеза ушел в крупную американскую галерею по цене вдвое превышающей изначальную. Микеледия Родольфа был продан за сумму в четверо больше стартовой, что вызвало в зале проглушенные ахи и вздохи. Прошло по меньшей мере минут двадцать, прежде чем он заметил в зале реги Фэншоу. Тот проскользнул на сиденье в заднем ряду возле прохода, как и было договорено заранее. И вот, наконец, последний обозначенный в каталоге лот ушел под стук молотка. Публика начала подниматься с места, и тут Слейд объявил. Есть еще один лот, в каталоге он не значится, просто поздно поступил, не успели внести. Появился мрачный рассыльный и водрузил на подставку маленькую и темную, от грязи картину, Во влупленной позолоченной раме присутствовавшие тянули шеи, пытаясь разглядеть, что же изображено под этим слоем копоти. Немного загадочное произведение, верно?»